— отмечал я, вывернув голову. — Ну-ка, хочешь, с некоторой, как мне казалось, издевкой в голосе, — отвечал дядя Матвей и тоже начинал смотреть телевизор. В девять часов вечера передавали обычно программу «Время». На экране появлялось испуганное лицо Анны Шиловой, и она говорила что-нибудь вроде такого. — Добрый вечер, в эфире информационная программа «Время» в политбюро ЦК КПСС. Тут Анна Шилова замирала, делала страшную паузу и, говорит, собравшись с духом, продолжала свою вечернюю речь. Политбюро ЦК КПСС рассмотрело вопрос об уборке сельскохозяйственных культур. В эту минуту, как мне кажется, всей стране до слез было жалко Анну Шилову и других дикторов. Но дяде Матвей было совершенно ее не жалко. В самый ответственный момент ее речи дядя Матвей перебивал Анну Шилову и спрашивал какую-нибудь Как в школе ты Лева? — Нормально, — бодро отвечал я. — А вот мать на тебя жалуется, — притворно вздыхал дядя Матвей. На самом деле я знал, что ему интересно совсем другое. — А будешь кем, когда школу кончишь? Дядя Матвей поворачивался на своем большом животе, принимал более удобную позу, и диван под ним жалобно скрипел. — Писателем, — тихо говорил я, — может, еще журналистом. — Что значит «может»? — сурово говорил дядя Матвей. — Твердо должен знать. Буду журналистом. Вот так надо отвечать. Журналистом, значит. Уважаю. — А какие-нибудь для этого данные у тебя есть? Данные у тебя есть хоть какие-нибудь? — Не знаю, — подавленно говорил я. Между тем Анна Шилова продолжала информационную программу. Новыми успехами отметили приближающуюся годовщину Великого Октября. Голос изучал уже были твердо, но все равно было такое ощущение, что она вот-вот заплачет от страха. — Журналисты, Левы, тебе не сладкий перец! — наставительно говорил дядя Матвей. — Это, к твоему сведению, солдаты партии, слуги народа. Тут призвание надо иметь к этой работе. Есть у тебя к ней призвание. — «Не знаю», — говорил я сердито и поворачивался к телевизору. Но дядя Матвей неумолимо и безжалостно продолжал сбивать с понтолыку героическую Анну Шилову. «Писатель!» — задумчиво говорил он. «Писатель — это, брат, серьезно. Это очень серьезно. Вот ты, к примеру, читал роман «Русский лес»?» «Нет», — тихо говорил я. «Ну вот», — опять тяжело скрипел диваном дядя Матвей, — «а говоришь, писатель». Писателей, брат-то мой, много, а настоящую вещь никто написать не может. Так себе ходят туда-сюда, воздух портит, А русский лес — это, чтоб ты знал, шестьсот страниц чистого текста. Без картинок. Читать устанешь, не то что писать. Анна Шилова постепенно переходила от новостей экономики к новостям культуры и жизни. Дыхание у нее от этого как-то успокаивалось, становилось более нежным, глаза светлели, и еле заметная надбровная складка постепенно разглаживалась. «В Октябрьском районе столицы», — говорила она, — «прошел конкурс детского рисунка на асфальте. Тысячи детей приняли участие. Так что писателем быть, — говорил дядя Матвей, зевая и вежливо прикрывая рот рукой, — я тебе, лёва не очень советую» до писатель тебе еще, понимаешь расти и расти и духовно и физически а журналистам да это пожалуйста будешь ездить по стране встречаться с интересными людьми шахтерами передвигами производства на хрен только тебе нужно это и бог не пойму но ты как хочешь принял решение давай жми только вперед за мир во всем мире так учтилю тебе не сладкий перец и не горький сахар ты меня хорошо понял Дядя Матвей начинал бормотать, сопеть, а потом просил меня выключить свет и сделать телевизор потише. — А я посплю, пока мать ужин готовит! — тихо говорил дядя Матвей. и начинал громко храпеть. В темной комнате под храп дяди Матвея перед голубым свечением нашего старого телевизора я наблюдал, как Анна Шилова читает спортивные новости бодрым и легким голосом. — На чемпионате мира и Европы! По хоккею наша ледовая дружина одержала победу над сборной Швеции, Голы забили. И грустные, должуя вам, мысли приходили мне в этот момент. Если уж не грустные, то уж, по крайней мере, не веселые. Впрочем, так бывало почти всегда, когда приезжал дядя Матвей. Своей манерой задавать прямые вопросы он всегда внушал мне ощущение некоторой, что ли, тревоги.